Глава 20. Остров тепла и покоя В 20 недель УЗИ подтверждает, что я вынашиваю девочку. И даже более того, здоровую. У меня почти прошла тошнота. Давно отпустил рвота. Я много ем и сплю, все то время, что не работаю. А работа нашлась отличная. Теперь я продавец в магазине детской одежды Carters и могу делать личные покупки с 50% скидкой. У меня хорошая зарплата. На нее я не только способна позволить себе выплаты за аренду квартиры и текущие расходы, но и кое-что отложить до рождения ребенка. Прикинув, подсчитала, что первые два месяца смогу не работать, а это важный задел. Единственный минус – работа не просто выматывает, она изнуряет. Почти 10 часов на ногах, присесть некогда. Да и некуда. Торговый зал, где я тружусь консультантом, не предусматривает посадочных мест для персонала. Под вечером мне больно наступать на ноги, резинки носков врезаются в отеки и зудят. «Это ничего», — говорю себе и Лав, придерживая живот обеими руками. «Все наладится. Когда-нибудь». На Рождество у меня случается радость. Лурдес проделала утомительный путь в 200 километров от Сиэтла до Ванкувера и обратно, чтобы осуществить свой план, познакомить меня со своей семьей и отпраздновать Рождество. Уже все Сиэтле до меня окончательно доходит вся особенность этого поступка. И происходит это после тихого, робкого вопроса Антона. А папа в курсе? Конечно. Да, Лордес рассказывала множество историй о своей семье. Чаще забавных, изредка грустных, а иногда просто обычных, житейских. В их доме никогда не появляются чужие люди. Только те, кого считают семьей. Это незыблемое правило. Друзья, приятели, вечеринки... Всё это бывает, но вне стен родительского дома. О легендарном стеклянном доме на острове Бёйн-Бридж я слышала от лордость тысячи раз, но, конечно, никогда не видела. В тот год, год моей трагедии, мне повезло побывать в нём. И это событие стало не просто особенным. Оно открыло мне основополагающие смыслы существования и предназначения человека. Я увидела семью. Нет, это была не просто семья. Каких миллионы на нашей планете? она была особенной, потому что настоящей. И это ощущалось в воздухе, жила в стеклянных стенах, огромных комнатах, мебели и предметах, наполняющих дом, но главное в глазах и улыбках живущих в нем людей. Я ощутила его мгновенно, свет, исходящий от них, родителей, сестры Софьи, братьев Эштона, Алексея и Эмаэля с разницей в возрасте в целых 30 лет, их супругов и детей, самой Лурдес, и ее Антона. Лурдес изменилась в то же мгновение, когда переступила порог отчего дома. Она стала мягче, добрее, спокойнее. Энергия лилась из нее так же, как и всегда, но теперь в совершенно ином русле, в любви к своим близким. Прожив с ними тот праздничный вечер, я поняла, что центр этой маленькой вселенной два бесконечно любящих сердца. И этой любви настолько много, что ее благости хватает всем остальным, мне было известно от лорда что браки в их семье создаются только по любви но практически сразу поняла кто главный ее источник родители сложно соблюдать приличия и не глазеть на них невероятная нежность в жестах взглядах обращенных друг на друга в каждом произнесенном слове наполняет воздух магией и ты невольно ловишь себя на том что улыбаешься так смешно и умилительно было видеть Как в этом теплом месте серьезная лурдес-специалист мгновенно переродилась в веселую и даже слегка инфантильную Лу. Как влезла на руки к брату, сказав при этом его жене, что та слишком хорошо его кормит. Как долго обнималась с отцом, приговаривая. соньки теперь не до тебя, пап. А я пока еще вся твоя. Пользуйся». Ее отец только смеялся, целуя свою дочь в лоб. Когда в комнате появилась немного уставшая от материнства Софи, я увидела как расплылось в счастливой улыбке ее лицо потому что отец протянул к ней руки. мой отец ни один из них никогда не делал ничего подобного такой простой жест но так много в нем нетерпеливой искренней любви мама лордос не назовешь красавицей однако она красива странно но это именно так красота в ее нежных руках дружелюбно сжимающих мои при знакомстве в глубоких синих глазах из которых словно лучами исходит доброжелательность, в мягком материнском голосе, искренней улыбки не с ее лица. Валерия была единственной, кто меня обнял, хотя мы даже не были знакомы, но мне показалось, что мое многострадальное тело заключили в свои целительные объятия руки моей матери. Стыдно признаться, но я едва сдерживалась, чтобы не рыдать в тот вечер. Эмоции переполняли мое измученное сердце. Меня будто продержали лет двадцать в тёмном подвале и неожиданно выпустили на свободу. И от яркого света у меня слезятся глаза. От перевозбуждения колотится безумное сердце. «Боже, лордес как хорошо! Как же хорошо в твоём доме!» Хоть шёпотом и на ухо, но вывлезну по меньшей мере часть своего восторга. «Ну вот видишь, я же говорила, а ты ещё упиралась!» «Не хотела мешать вам!» Но теперь вижу, что это невозможно. Никто и ничто не способно нарушить что-либо в этом доме. В твоей семье. Ты и права, и нет одновременно. Эти стены видели очень многое. Здесь было и есть много счастья. Но и несчастья пожило в этом доме достаточно. Твои беды обзавидовались бы. Узнай, что именно здесь происходило. Я вот что поняла. Принято говорить на все воля Божья. Но это не так. Совсем не так. Кто хочет, тот добивается. И не важно, что это – успех в карьере или счастье в любви. Трудности есть всегда и во всем. Но не все хотят их преодолевать. Ты понимаешь, ваша с Дамиеном проблема очень сложная, но разрешимая. Важно только одно – чтобы выход искали двое, а не один. У вас пока не получается, потому что идете навстречу друг другу, а должны в одном направлении. И взявшись за руки. Когда его ломало… Ты проявила твердолобость и черствость, когда тебя он оказался слеп. Вы уже многое потеряли, но еще не все. Оба живы, оба ходите по земле, оба дышите и оба все еще так же безмерно любите друг друга. Он любит свою семью и сына. Я видела, я знаю. Прерываю ее со вздохом. Нет, не видела и не знаешь. Надумала, насочиняла. А правда в том, что скрыта от твоих глаз и даже от твоего сердца. Я видела его глаза, Ева. И поверь, этот взгляд мне ни с чем не спутать. Я вижу всю свою жизнь такое же точно безумие в отцовских. Он тоже однолюб, как и твой Демиен. И у него были сотни женщин, но он погибал, пока та единственная, которую он ждал всю жизнь, не протянула ему свою руку. Мое сердце колотится от ее слов, а лорды со вздохом добавляет. Только в вашей паре роли распределились иначе. Тебе нужна его рука, потому что он без тебя живет, а ты без него не можешь. Я уединяюсь в библиотеке у окна. Не привыкла к такому количеству людей и детского шума. Мне только нужно перевести дух, дать тысячам новейших эмоций осесть. Первым в мою обитель врывается Эштон, средний брат Лурдес, он же муж ее сестры. Они – одна семья, но не брат и сестра. В их любви нет препятствий. Почти сразу за ним в библиотеку вбегает Софья. Они запойно целуются, не замечая ни меня, ни вообще чего-либо вокруг. Их нетрудно понять. Наслаждаются редкой передышкой от детей, пользуясь родительской помощью. Я не хочу их прерывать, поэтому никак не выдаю своего присутствия. После сладкой парочки ко мне забегают дети. Амаэль и Айви. А сразу вслед за ними Алекс. Он призывает малышей к порядку и замечает меня. Отец Лурдос – очень необычный человек. Начиная с совершенно несоответствующей возрасту внешности и заканчивая необыкновенной энергетикой. Он словно притягивает к себе. И даже не как магнит, а как ускоряющаяся центробежная сила. Чем больше его узнаешь, тем сильнее жаждешь общения, любого, даже самого малого контакта. Когда он подходит ко мне… Я от страха перестаю дышать. Но уже через минуту погружаюсь в спокойное море его тепла и мягкости. У Алекса очень красивое лицо и руки. На шее татуировка. Валери. Она там не просто так. лордес рассказывала, что в молодости женщины не давали ему прохода. Поэтому он пометил себя именем жены. Написал на самом видном месте, что принадлежит только одной женщине. Сейчас ему чуть больше пятидесяти. Но выглядит он сорокалетним. Если бы не частично седые волосы, я бы подумала, что он еще моложе. Не настоящее Рождество. Снега нет. Мягко улыбается. В жизни много не настоящего. Приходится мириться. Отвечаю. Не всегда стоит это делать. Как понять, когда стоит, а когда нет? Сердце слушать. А если оно глупое? Усмехается. Сердце не может быть глупым или наивным, оно видит нашу судьбу и ведет нас по ее пути. Бывает, что ошибается, но бывает, что мы только думаем, будто оно ошиблось, а на самом деле нет. «Как узнать?» Пожимает плечами и смотрит искоса уже не в окно, а на меня. У каждого свои способы. «А если способ не найден, так и жить всю жизнь вслепую?» У человека, помимо традиционного зрения, есть еще способность видеть мыслями. Слышала о таком? Да, но не поверила. А зря. Это скрытая возможность, и найти ее в себе не так легко. Для этого требуется усилие. Все плохое обязательно уйдет, а хорошее останется. Но только если ты по-настоящему этого захочешь. Его ладонь на моем плече, и я чувствую ее тепло. Оно словно проникает в меня, наполняя верой в себя и то прекрасное, что еще может со мной произойти. Этот мужчина – совершенно чужой мне человек. Но по какой-то неясной причине я ощущаю исходящую от него отеческую любовь. Она не моя, я знаю. Он любит своих детей, но настолько самозабвенно, что в эту секунду мне хорошо от ее благотворной радиации. «Оба моих отца любили меня» но я никогда не чувствовала такой наполненности добром рядом с ними, как ощутила рядом с отцом Лурдес. Он словно почувствовал это и показал мне другую свою сторону. Взял мое лицо в свои ладони и, долго вглядываясь в него, вдруг сказал, «У тебя потрясающие глаза, огромные, они как лес, темный и дремучий, но тот, кто захочет, найдет в нем чудеса». Он улыбается и на этот раз меня накрывает волной его любви к женщине. Я знаю эту женщину, внимательно разглядывала и даже говорила с ней несколько минут назад, но лучей ее солнца так много, что они освещают и меня. Алекс отпускает мое лицо и говорит то, что зашьет, золотает на некоторое время дыры в моей душе. Они снятся ему, твои глаза. Наверняка, мне бы точно снились. Мой взгляд нечаянно падает на его запястье, и я вижу птиц. Это татуировка. А под ней как будто следы порезов. Пять или шесть штрихов. Алекс хмурится. Исходящая от него магия исчезает, уступая место неловкости. Это не нехорошие порезы, и я не хочу делать предположений. Мы смотрим какое-то время друг на друга, но мне сложно понять, что он чувствует в этот момент. Это татуировка. «Хочешь посмотреть на нее целиком?» «Да», — отвечая словно под гипнозом. Он поднимает рукав своего светло-голубого свитера выше и еще выше, пока не оголяет руку до локтя. Парень, который набивал это, сказал, что эти птицы поэтичны. «Как думаешь, похожи они на поэму?» Он немного улыбается, а мне страшно смотреть в его глаза. То, что он решил мне показать, больно видеть. Вся его рука исполосована десятками тонких шрамов. Машинально переключаю взгляд на второе запястье. Там тоже рисунок. «Хочешь взглянуть и на Сакуру?» – мягко спрашивает. Я утвердительно киваю, потому что не могу разжать рта. А Алекс закатывает и второй рукав, давая мне увидеть то, что когда-то было рваными ранами. сакура это тоже поэзия. Так он сказал. Тот художник». А мне в тот момент было все равно. алекс быстро прячет руки под рукавами, засунув ладони в карманы джинсов. Он больше на меня не смотрит, его взгляд устремлен вдаль. Но я откуда-то знаю, что смотрит он не на залив, а в свое прошлое. «Любовь бывает жестоко с нами», – произносит. Его голос – это не просто звуки. В каждом слове, фразе, манере произносить их есть необычная сила. Эффект неизбежного покорения – харизма. Лишь один человек в моей жизни умел производить на людей такой же эффект – Демиен. Причем делал это непринужденно, нечаянно, не желая того сам, точно так же, как и Алекс. Вздохнув, уверенным тоном он добавляет. «Иногда даже слишком. Но выжить можно. Я же выжил». Его рот растягивается в довольной улыбке. «Но и без любви жизнь была бы...» «Пустой?» – выпаливаю неожиданно для самой себя. «Точно!» Я смотрю на него во все глаза, очарованная шармом, мудростью, струящимся добром и мужской силой. Но и его лицо сияет от осознания, что я понимаю его. Я – глупая, всегда и везде лишняя и неправильная девочка. Мне бы хотелось задать ему тысячи вопросов. Что? Как? Почему? И если бы я не знала эту женщину лично, не видела, какая она, возненавидела бы самой лютой ненавистью. Но я видела. И она именно такая, какой должна быть женщина, жена, мать. Да, мне хотелось бы, чтобы Лера была моей матерью, а Алекс – отцом, наставляющим своей мудростью. Он аккуратно, но при этом уверенно берет мою руку в свою со словами. «Пойдем, Лера сейчас будет угощать своим фирменным тортом. Птичье молоко называется». «Птичье?» Спрашиваю скорее машинально, больше сосредоточенно на его тёплой руке, сжимающей мою, нежели на словах. «Знаю, знаю», – смеётся. «Я сам так и не понял, почему птичьи Какой-то русский рецепт из лериного детства. В её исполнении мне больше нравится шоколадный, но дети любят именно этот. Улыбается так широко, что у меня на душе светлеет. И выбирая между мужчиной и детьми, настоящая женщина всегда выберет детей» а мужчина, а мужчина женщину подмигивает.